Глава 14. Рассеивающая молния – одна из самых сложных и редких магических боевых техник среди огненных конструктов. Напрямую взаимодействует с Зорницей, из-за чего способна разрушать структуру энергетического посредника-трансформатора путем многократной перегрузки. Активно применялась отрядом специального назначения «Комета» с 1955 по 1984 год. Но на данный момент изучать эту боевую технику строго запрещено. В Московском магическом университете по сей день проводится курс лекций об опасности рассеивающей молнии для заклинателей и ЭПТ, а конструкт надежно спрятан в Императорском архиве Гильдии заклинателей. Источник — Большая энциклопедия магических преступлений. Автор — Редл Т.М. 1998 год. «Глядя на армию Локи, я ненароком подумал, что мы столкнулись со сбежавшим зоопарком. Ей-богу! Примерно тридцать очень злых башков медленно окружали нас. Но нападение в лоб можно назвать эффективным только в том случае, если ты на сто процентов уверен в своей победе. Да, Локи предвидел, что мы будем пользоваться чутьем Анубиса, однако его подвело отсутствие более полной информации о противнике. То есть обо мне. Я жесток, но справедлив». И «Я прекрасно понимаю, что каждый может ошибиться, поэтому прежде чем мы уничтожим вашего хозяина, я хотел бы уточнить, кто из вас имеет достаточно мозгов, чтобы примкнуть к стороне победителей?» — поинтересовался Локи, разминая кулаки. «Мы уже на ней», — с усмешкой ответил Анубис. «Зря. Очень зря», — вздохнул скандинавский божок, и его тело вновь окутали языки фиолетового пламени. «Вы намеренно отдаете предпочтение тем, кто был создан для нашего комфорта. Это как если бы человек начал внезапно подчиняться пчели. Но раз уж таков ваш выбор, то я...» «Рот, немедленно ко мне!» — холодно приказал я. Богиня мгновенно выбежала из лимузина и стала между мной и Локи. «Только тронь его, упырь!» — рыкнула лиса, сжав кулаки. «И это все! рассмеялся скандинавский божок. «Ха, ты реально думаешь, что Рудольф остановит меня?» «Да, остановит», — уверенно произнес я и, схватив богиню, приставил острие клыка Анубиса к ее горлу. «Хозяин?» — испуганно пискнула Рут. «Что вы делаете?» «Ах ты, тварь! Это что еще за дешёвый фарс?» — прорычал Локи. «Да я ни за что на это не куплюсь». «Хорошо». Я слегка надавил лезвием на горло богини. «Нравится?» «Хозяин, пожалуйста, не надо! Как же так?» — заплакала лиса. «Что я вам сделала? Я же люблю вас!» «Ублюдок!» — прорычал Локи, от тела которого уже вовсю разлетались молнии. «Я вырву твои кишки и подвешу тебя на главной телевизионной вышке Москвы. Но прежде я уничтожу всю твою семью. Прямо у тебя на глазах, урод!» План сработал, и все злобные мошки остановились. «Папа!» — всхлипывал Рудольф. «Я больше не хочу страдать!» «После такого я буду обязан выдать лисе Оскар». Даже у меня немного дрогнуло сердце от ее актерской игры, хотя это наверняка отходники от общения с Митяем. «Демидов, это бесполезный шантаж. Ты же знаешь, что мы все равно тебя убьем, произнёс Локи. Только рыпнись, падали «Я снесу ей голову», — продолжал угрожать я. К этому моменту все мои духи, кроме Яблочка и Анжелины, успели выйти из Маколя. Саня откатил лимузин подальше, потому что прекрасно понимал, чем все закончится ратника и уж тем более Митяю здесь не место. Только вот проклятые прохожие, ради которых и разыгрывался весь этот спектакль, почему-то не торопились убегать. Раскрыв ты, они наблюдали за развернувшейся картиной и с интересом ждали развязки. Идиоты! Еще бы чипсы с попкорном раскрыли и уселись на раскладные стулья. Так сказать, чтобы с первых рядов любоваться представлением. Златан всемогущий! В такие моменты я ненавидел огромную любовь людей к качественной драматургии. «Чего встали, идиоты?» — прорычал я и метнул под ноги толстому мужику, лузгающему семечке, небольшой огненный шар. «Бегите, пока живы!» Хлопок помог местным жителям выйти из оцепенения, и они наконец-то разбежались в разные стороны. Надо же, неужто допёрло, что их могут убить шальным заклинанием? Но на этом проблемы не закончились. Сквозь шум города к нам подбиралась полицейская сирена. «Быстро же они! Вот как назло!» Когда надо, будут тупить, а когда не надо, прилетят всей толпой со скоростью пули. Полицейский закон подлости, не иначе. — Эй, сер Стрёминг! Чего мы слушаем этого маленького козла? Ничего он твоей дочери не сделает! — возмутился огромный тигр и направился в мою сторону. — Захлопни пасть, жизнь пи! — рявкнул Локи и выстрелил в полосатого толстяка яркой молнией. Здоровенная тушка хищного кошака отлетела на пару десятков метров и разбила витрину модного бутика. «Ну чего ты моросишь-то? Я ж просто спросил!» — прохрипел тигр и потерял сознание. «Вот, уже минус один». «Правильно. Бей своих, чтоб чужие боялись!» — злорадно усмехнулся я, прижав Рудольф к себе. «Как думаешь, с чего лучше начать?» «Наверное, сперва отрублю ей хвост. Мне он всегда нравился». «Сейчас главное, чтобы местные жители как можно быстрее покинули зону поражения». Не хотелось бы потом попасть в газетные заголовки, как тот, из-за кого погибли невинные люди. «Демидов!» — Луки трясло от ярости. «В последний раз прошу, отпусти, дочь, иначе я уничтожу всю твою банду и даже старика не пощажу». «Папа!» — всхлипывал Рудольф. «Тише, тише. Я провел кончиками пальцев по щеке богини и стёр слезинку. Ты же знаешь, что я тебя никуда не отпущу». Терпение Локи все же лопнуло, и с неистовым криком он устремился в нашу срут сторону. Лисица мгновенно прекратила плакать и ударила отца мощным воздушным потоком. «Жуля, давай всех в блокаду!» — приказал я, налетев на скандинавского башка, пока тот не отошел от жесткого предательства любимой дочери. «Есть!» — дракушка подняла руки вверх. Асфальт с грохотом потрескался и устремился к небу, образуя лепестки. Получилось что-то вроде огромной герберы, размером с футбольное поле, и мы оказались внутри каменного цветка, который плавно ушел на 10 метров вниз. Надеюсь, что здесь нет метро. Осознав всю наглость нашего блефа, вражеские духи тут же бросились в атаку. Ух что, потом началось. Все пространство внутри каменного цветка заполонили взрывы, дым, огонь, искры и даже молнии. Башки свирепствовали. Они хотели убивать. «Лина!» — Готовься следовать за мной! — отрубив Локи руку, воскликнул я. К великому сожалению, конечность башка практически мгновенно отросла вновь. — Есть! — волчица приняла свой истинный облик прямо в прыжке, а затем приземлилась возле меня. — Рут, времени нет! Давай заслон! Лиса кивнула, и асфальтовые лепестки тут же заволокло мощным смерчем. Мы оказались внутри глаза бури. Запер себя с нами! Как глупо! — хмыкнул Локи, разминая отращенную руку. «Это вас заперли со мной», — прорычал я и с размаха зарядил скандинавскому башку довольно мощный апперкот. Тот подлетел на пару метров и обрушился на потрескавшийся асфальт. Да, красивый удар. Жаль только, что противник слишком быстро пришел в себя. «Ты меня недооцениваешь, Демидов», — прорычал Локи и пошел в атаку. без угомони деда», — приказал я. «Лина, идешь за мной». «Стой, пародия на человека! Я с тобой еще не...» Пафосное изречение скандинавского башка прервал энергетический удар стража весов. Казалось, что Анн сконцентрировал у себя в кулаке парочку грозовых молний, ибо прогремело неслабо. Активировав предвидение, я побежал уничтожать остальных. Никакой пощады предателям. Еще не хватало, чтобы они потом вернулись с новыми силами. а заверещал Кондор, налетевший на меня сверху. Сделав кувырока, уклонившись от мощного удара крылом, я отрубил наглой птице голову. Она практически сразу отросла обратно, но второй раз атаковать Кондор не стал, а лишь трусливо улетел в сторону сражающихся Анубиса и Локи. — О, курва! — на меня с воинственным криком бросилась страусиха. размахнувшись, я воткнул клык ей в шею, а затем прорезал до самого туловища. Богиня неистово закричала и попыталась удрать, но не тут-то было. — Лина, где ты? — Я самую малость занята, — ответила волчица с рыком, врезавшись в гипопотама Болотный здоровяк раскрыл пасть и хотел вцепиться в нос Лины, но та ударом мощной лапы выгнала беднягу в растрескавшийся асфальт. «Ладно, но я к тебе еще вернусь». Взяв страусиху за голову, я начал раскручивать ее, словно молот на Олимпийских играх. «Нет, не надо, пожалуйста!» — заверещала здоровенная птица. Ее громоздкая туша была запущена прямиком в толпу крокодилов, которые с ужасом приняли подарок прямо в рыло. «Берегись!» Закричала Жуля, и я едва успел вернуться от огромной бронзовой статуи рыцаря с длинным двуручным мечом. «Спасибо, дорогуша!» — поблагодарил я и пошел добивать оставшихся. Башки двигались настолько быстро, что даже с предвидением у меня практически не было преимущества. И если люди почти не шевелились, то духи бегали так, словно я ничего и не активировал. Кстати, это были первые соперники на данной планете, которые могли тягаться со мной в скорости. «Ну все!» прорычала Лина и, вырвав огромный меч из рук бронзовой статуи, пошла в атаку на здоровенного льва. Тот резко струсил и хотел дезертировать, но в итоге получил куском асфальта по голове, после чего растёкся в куче обломков. все таки духи тоже чувствительны к физическому урону. Главное — правильно рассчитать силу. «Хозяин, я готова!» — воскликнула Лина, сжимая клыками здоровенный меч. Выглядело крайне забавно. «Пора их кончать. идем. Я припустил в сторону массивного медведя, который явно хотел дать на орехи устинье. «Я сама!» — запротестовала кошка, но было уже поздно. Отрубив башку лапы, я пригвоздил мохнатого к земле. «Век людей обречен!» — прорычал Потапыч. «Вне всяких сомнений!» — усмехнулся я. «Лина, жри его!» «Приятного мне аппетита!» Волчица кровожадно схватила медведа за голову. Яркая вспышка на мгновение осветила весь творящийся хаос косолапый, горестно взвыв напоследок, с негромким хлопком превратился в блестящую пыль. По шерстке Лины пробежали ярко-желтые молнии. Так вот, как на самом деле происходит процесс энерго Если честно, то выглядело немного жутко. Пока Жуля всех отпескоструивала, а Устинья с Рудольф разбрасывали неугомонных духов своими коронными техниками, Анобис успел создать нескольких клонов и теперь сражался с клонами Локи. Но что-то мне подсказывало, что ребята сильно сдерживаются. Насчет скандинавского балбеса все понятно. Он переживал за дочь, а вот что с нашей главной египетской силой не так? «Ан, не сдерживайся! Преврати его в пыль!» — прокричал я. «Чтобы устроить землетрясение и разрушить город», — удивился Страж Весов. «Не думаю, что это хорошая идея». «А как по мне, потрясающая!» — радостно воскликнул оригинальный Локи и ударил потоком раскаленной плазмы по асфальту. Нас раскидало взрывной волной по всей площади каменного цветка. «Мрадство! Да когда-нибудь это закончится!» «Ты совсем рехнулся?» — прорычал Анубис и, схватив Локи за воротник, буквально вбил его в асфальт. «Это не твоя игровая площадка!» «Это только пока!» — усмехнулся скандинавский бажок и, вынырнув из обломков, отбросил стража весов в сторону. «Без меня никак! А жаль!» — вздохнул я и налетел на Локи. «Было видно, что ан уже успел его немного вымотать, поэтому я без особых проблем схватил скандинавского башка за ногу и принялся разбивать его тушкой оставшийся асфальт». На дирижабле было видно, что Локи сильно сдерживался. Там присутствовал эффект неожиданности и удивления. Но сейчас Лейфессон действительно был в ужасе. Весь его коварный план сошел на нет, а все почему? Потому что нельзя атаковать сильного противника в лоб. Локи с непониманием смотрел на меня» как будто впервые почувствовал настоящую опасность. Несмотря на кровь и многочисленные побои, он продолжал внимательно изучать меня. Нечто странное, новое и совершенно не поддающееся логике. Словно впервые за долгое время хозяин Севера действительно был в растерянности. Выбив из Локи все дерьмо, я швырнул башка в один из поднятых асфальтовых лепестков. «Он твой, Ан. Думаю, дальше ты справишься и без меня». «Благодарю». Кивнув, ответил Страж Весов и побежал добивать хорошенько зафиксированную жертву. Из-за того, что вражеская армия понесла большие потери, ярких вспышек стало в разы меньше. Теперь хоть не надо постоянно уворачиваться от летящих со скоростью пули осколков. А еще можно было в полной мере оценить масштаб разрушений. «Молодец, Уля! Если б не увела нас под землю, страшно представить, сколько зевак сегодня отправились бы в путешествие по мультивселенной». «Лина!» — позвал я. «Тут!» Отрапортовала защитница Рима с барахтающимся козуаром в клыках. «Хей, hey, хей! Hey, что не так, сестра?» К нам подбежала стая озлобленных волков. «Нравится убирать дерьмо за человеком! Что в нем такого особенного?» «Мировоззрение», — сухо ответила Лина и разорвала серого на две части. Остальные тут же попытались наброситься на гигантскую волчицу, дабы отомстить за товарища, но столкнулись со мной. «Ты всего лишь человек», — рыкнул один из волков, за что мгновенно лишился всех лап. Вместо крови на землю сыпались искры. И, к моему великому сожалению, все отрубленные конечности практически мгновенно отрастали. Однако времени, пока лапы, хвосты, головы регенерировали, вполне хватало для атаки Лины. Она буквально проглатывала обездвиженных волков. С каждым новым проглоченным духом молнии на шерсти защитницы Рима становились все толще. Казалось, что еще немного, и Лина сама превратится в энергетический заряд. «Продолжаем. Осталось всего ничего» крикнул я, чувствуя, как мое кольцо начало очень сильно греться. Это еще что? Твою ж... Зарядка буквально раскалилась и обожгла меня. Даже сквозь защитный слой хихаль я все прекрасно чувствовал. Пришлось снять кольцо и продолжать без него. Правда, зарубив парочку крокодилов, я почувствовал, что ураганный заслон постепенно сходит на нет. Поднятые в воздух куски асфальта и кирпича начали дождем сыпаться нам на голову. Руд, что происходит?» крикнул я, отрубив злобному лосю голову. «Энергия? Она окончается!» — растерянно ответила Рудольф. Только сейчас обратил внимание, что атаки ослабли у всех, кроме Анубиса. Господин Египетская Сила, как ни в чем не бывало, продолжал драться с Локи. «У тебя садится батарея», — предупредила едва подоспевшая на наш праздник смерти Хихаль. «Срочно возьми у волчицы запас, иначе выгоришь насмерть». «Понял». Разрубив недовольного лося еще на несколько частей, я повернулся к защитнице Рима. «Лина, мне нужен твой накопленный запас». «Угу!» Волчица налетела на разрубленного лося, который изо всех сил хотел собраться обратно, и быстро проглотила его. «Сейчас сделаем. Погоди!» Лина приняла человеческую форму и протянула руку. Идем сюда, быстрее!» — настояла защитница Рима. «Сейчас все покажу. Сперва возьми мою руку!» «Так!» — я схватил ладонь волчицы. «Закрой глаза!» — сделал. Зажмурившись, ответил я. «Вот так молодец!» — строго произнесла Лина. «А теперь стой и не шевелись!» «Быстрее!» — взмолилась Жуля, убегая от злобной струсихи. «Прошу!» «Да, да, да». Я услышал, как волчица облизнулась и затем нагло поцеловала меня в губы. «Вот негодница!» Мощный поток энергии заструился по моим венам, прямо как тогда, в первом месте силы. Меня захлестнуло ощущение одухотворенности и эйфории, пока Лина не проникла в мой рот своим языком. Судя по звуку, ветряной заслон восстановился а Жуля, как следует, отпискоструила злобную струусиху. «Вкусняш!» — воскликнула Устинья. «Какого черта? Я тут же открыл глаза и кое-как отодвинул от себя присосавшуюся Лину. «То есть энергию всегда передают вот так?» — поинтересовался я, выпустив огненную волну в индюка. «Конечно!» — заверила Лина и вновь превратилась в огромную волчицу, радостно размахивая здоровенным рогаликом. Поскакала добивать оставшихся духов. «Ох, кто-то у меня получит!» Уклонившись от огненных стрел, выпущенных дикобразом, я побежал на очухавшегося льва. «Добыча сама идет в лапы хищника», — прорычал он и выстрелил в меня заморозкой. Подпрыгнув на три метра вверх, я сделал восхитительный кувырок и во время приземления вонзил клык в спину льва. Кошрак неистово заголосил, затем завалился на бок. «Пощади старика!» Лина фас! ревкнул я, и довольная волчица тут же превратила здоровенного кота в сверкающую пыль. «Интересно, если защитница Рима за один укус превращала обычных башков в ничто, то сколько же энергии у Локи, раз для него потребовался отдельный ритуал?» «Лайфсон, ты обещал нам другое!» — взревела здоровенная горилла. Чертов обманщик! Послал нас на верную гибель!» «Я не виноват, что вы никчёмные слабаки, которые не в состоянии справиться со школьником и несколькими второсортными духами». — ревкнул скандинавский бажок, в очередной раз получив мощную энергетическую оплеуху от анубиса. Ваш начальник обычный лгун! с усмешкой заявил я, увернувшись от мощной ветряной атаки дикого вепря. Вы всерьез рассчитывали, что у вас получится изменить мировой устой, который строился две тысячи лет? Никчемные! На вас даже смотреть противно. Гад! взвизгнул вепрь и понесся в лобовую атаку. Не в мою смену, Хрюша холодно произнесла лина и тут же сомкнула челюсти на голове дикой свинки последним духом которого изо всех сил удерживала уся оказался ягуар он с неистовой скоростью бегал вокруг богини и посылал в нее замораживающие волны обманщик закричал он когда я отрубил ему задние лапы локи ты обещал привести нас к победе жизнь полна разочарований пожав плечами произнес я лина убери его я резко остановился «Златан всемогущий, что с тобой?» Вместо боевой волчицы рядом со мной стоял огромный мохнатый шар. Теперь Лина больше напоминала мне мастифа. Чертова статика!» — с негодованием выдохнула она. «И энергии слишком много». Закусив жалобным ягуаром, защитница Рима устало завалилась на бок. «Могу я вернуть свой меч?» — поинтересовался она, бездержа заворотник побитого локи. «Да, без проблем. Всё, Руджуля, закончили!» Швырнув стражу весов меч, произнес я. «Наконец-то, мурмя!» С облегчением выдохнула Устинья и прыгнула в распушистившуюся лину. «Как мягонько, аня!» Ураганная стена тут же сошла на нет, а каменный цветок медленно поднялся на поверхность. «Сестрица, мне нужна твоя помощь!» Проткнув Локи насквозь, позвал Нобис. «Секунду!» Выдохнул огромный мохнатый шар. «Мне нужно чуть-чуть прийти в себя!» «Расслабились!» «Чудно!» — прорычал Локи, внезапно врезав стражу весов под дых. обреченно закатив глаза, я полетел в сторону скандинавского башка, но тот вытащил из себя меч, а затем всадил клинок в шею Анубиса. Египетская сила закашляла и тут же рухнула на землю. «И что с того?» — поинтересовался я, ударив Локи по спине. «Тебе не уйти отсюда живым!» «Это мы еще посмотрим!» — рассмеялся скандинавский бажок, прокатившись кубарем с десяток метров. Его тело начало вытягиваться и трещать. Я и глазом не успел моргнуть, как перед нами появилась змея невероятных размеров. В длину метров двадцать пять, не меньше. Голова была примерно с огромной грузовой тягач. Локи шипел и пытался загипнотизировать меня парой ярко-фиолетовых глаз. «Воу!» К такому меня жизнь не готовила. «Так вот ты какой!» «Ага. Истина редко бывает на поверхности. Весь мир — театр!» «А я режиссер!» — злобно расхохотался Локи. Схватив Рудольф кончиком хвоста, змей тут же покрыл свое тело энергетическим барьером и пополз в сторону толпы полицейских. «Ах ты ж тварь!» — злобно прорычал я и запустил в Локи энергетическим лучом. Увы, при столкновении с защитным барьером мой снаряд превратился в жалкий сноп искр. Дальше в ход пошли огонь, вода, лед. Я даже швырялся камнями, но змей продолжал неумолимо ползти вперед. Ему было плевать на все. Пока я соображал, как разбить барьер, по глазам резанула вспышка и в энергетическую броню ударила молнией. Защита скандинавского башка фейерверком разлетелась в разные стороны. Подбежав к змею, я к чертям собачьим переломал кончик его хвоста и вытащил Рудольф. «Скорее!» — выдохнул я, прижав Рудольф к себе. «Хозяин!» — выдохнула она, уткнувшись мне в плечо. «Погоди!» Я хотел было добить Локи, но вторая молния прилетела прямо по голове духа, отчего тот немного закружился, а затем без сознания рухнул на асфальт. «Я так испугалась!» — тихо прошептала Рут. «Тише, тише!» «Я с тобой!» — поглаживая лесу по голове, ответил я. «Давай отойдем в сторону, и я с ним разберусь, хорошо?» «Я так рада! Погоди, а когда ты успела владеть рассеивающей молнией?» «Это не моя атака!» «Да и Устинья строго запретила изучать любые молнии на первом курсе», честно признался я, продолжая отступать с Рудольф на руках. «Тогда кто?» — поинтересовалась Лиса. Повернувшись, я к своему великому удивлению обнаружил Митяя, стоящего неподалеку от нас, зависшей в воздухе рукой. По орденам деда бегали тонкие молнии. Взгляд суровый и очень уверенный. Перед нами стоял сейчас не добродушный старичок, а самый настоящий воин, ну, который решил вспомнить молодость. «Дедуль, это ты?» — осторожно поинтересовался я. «А кто же еще? строго ответил он, не моргая, глядя на змея. «И честно, я немного обижен на то, что вы отвезли меня в сторону как немощного инвалида. Вы там сражались почти десять минут, разрушили большую развязку и часть зданий, а я бы справился с ними гораздо быстрее и аккуратнее. Знаешь, Володь, вообще-то я приличную часть своей жизни воевал». «Прости, дедуль, разберемся с этим позже, ладно?» Я поставил Рудольф на землю, а сам подбежал к Локе. «Лина, у нас тут недоеденный обед!» «Иду я, иду!» Огромный пушистый шар медленно поднялся и, вздыхая, направился ко мне. «Я сейчас точно лопну!» Полицейские уже вовсю начали обступать здоровенную тушу Локи со всех сторон. «Лучше бы вам отойти», — произнес я. «Кто знает, что будет дальше?» «И что с того?» — поинтересовался один из офицеров. «Мы каждый день рискуем, такова наша работа, а этот...» Нет, я серьезно. Что вы прикажете сделать? Оставить его здесь. Договорить полицейский не успел, ибо Локи очухался и начал извиваться. Пришлось искориться, чтобы успеть раскидать всех дурней на безопасное расстояние ветряной техникой. Один удар могучего тела скандинавского змея, и все. Энергетически слепок отправится исследовать космические просторы мультивселенной. Я сожру твое сердце, Демидов! заорал Локи, но третий удар молнии все же добил башка. Огромный змей вспыхнул ярко-фиолетовым пламенем, а затем взорвался, обсыпав меня снопом разноцветных искр. «Да ладно!» Я не мог поверить своим глазам. «И все? Это вот и был ваш крутой неуловимый Локи?» фу я разочарован!» «А точно умер?» — испуганно спросил один из полицейских, осторожно выглядывая из замоколя. «Вроде». Огромный пушистый шар начал принюхиваться. «Я не чувствую его присутствия» портал в Сабспатиум никто не открывал, ну, по крайней мере, я не вижу, так что он наверняка помер. Вот так просто убить Луки? Что-то слабо верится. Я внимательно осмотрел приличный выжженный след от змея. Мы его, конечно, хорошо отделали, но чтобы вот так просто от трех ударов рассеивающей молнии? Не знаю. Сомнения закрались ко мне в душу. Кстати, Лина... Я взглянул на мохнатый шар. Та передача энергии... «У меня есть к тебе разговор». «Ой, что-то мне так плохо!» Огромный шар поспешил уйти в сторону кратера, но споткнулся и рухнул. Волчицу тут же окружили радостные детишки. «Эх, надо было посильнее его приложить», — раздосадованно всплеснул руками Митяй. «Найти б его и добить. Если и выжил, то наверняка не успокоится. Теперь сердце не на месте за тебя, Володька». Все в порядке, дедуль», — успокоил его я. Он мог сбежать в любой момент. Да и основной целью Локи вряд ли была моя смерть. И действительно, Локи вел себя очень странно. Поначалу он как будто играл с нами. Или же просто выжидал нужный момент, пока ему серьезно не накостыляли. Но что именно хотел скандинавский бог? Рудольф? Нет, тут должно быть что-то еще. Украсть ее он мог в любой момент, значит, дополнительная цель. Моя смерть? Это слишком банально, а значит, есть еще варианты. Да и вообще мне показалось, будто Локи выгодно уничтожение всех этих башков. Неужто решил вести двойную игру? От этих предположений голова шла кругом. Вернувшись в кратер, который остался от каменного цветка Жули, я внимательно все оглядел. Может, хоть какие-то намеки? Улики? Зацепки? Смешно. Какие, к черту намеки в разваленных и выжженных пятнах от сгинувших духов? Один, один выжил», — предупредил Анубис. «Да ладно!» Удивился я и снова огляделся по сторонам. Где? Рядом, ответил страж весов, также пытаясь понять, откуда исходил аромат. Небольшая куча осколков кирпича двинулась, а затем медленно развалилась. Оттуда к нам выпрыгнул тушканчик. Вот ты попался, Демидов! злобно пискнул он. Не познавато ли рубаха и размахивать поинтересовалась Лина и снова завалилась на бок. Грызун испуганно огляделся по сторонам, а затем виновато улыбнулся. «Оу! Ого! Это...» «Да!» — неловкое молчание. «Хотя, знаешь...» — тушканчик начал перебирать маленькими передними лапками. «Мне план Локи сразу не понравился. Да и вообще, пора мне, друзья!» Только мелочь пузатая хотел свалить в сапспатиум, как Анубис резко насадил грызуна на острие своего меча. «Какой невероятный сюрприз!» — злобно усмехнулся я и подошел ближе. — Вот с тобой-то мы и поговорим. — Я вам все равно ничего не скажу! — прокряхтел Тушкан. — Скажешь. В этом можешь даже не сомневаться! — заверил его я. — Извините, господин Демидов! От занятной беседы меня отвлек молодой мужчина в черной кожаной куртке и кепке, прям как у Гриши. — Майор Буйников, охранное отделение полиции. — Приятно познакомиться! — кивнул я. «Надеюсь, вы не хотите пригласить меня на пару слов?» Все верно», — улыбнулся Бойников. Сереж, а может, не надо никуда и никого приглашать? А?» — с надеждой поинтересовался Митяй. «Он просто защищался. Я бы и сам справился, но они приняли меня за старика. Представляешь? Давай сделаем так. Я поеду с тобой в отдел, а мальчишку ты отпустишь. Договорились?» «Дмитрий Никифорович, уж простите, но вы в любом случае тоже поедете с нами в отдел». Виновато, улыбнувшись, ответил оперативник. «Фараончики!» — возмутился старик. все никак не угомонитесь!» «Именно так!» — заключил Бойников и жестом пригласил нас к черному фургончику. «А, да. И духов всех своих прихватите. С ними тоже поговорим». «Это арест?» — поинтересовался я. «Ни в коем случае». Сергей взглянул на три полуразрушенных дома и кратер размером с футбольное поле на перекрестке. «Просто дружеская беседа». К тому же охранке надо узнать, что именно тут случилось. Без свидетелей. У меня в голове возникла очень крутая идея. Что же? Без свидетелей так без свидетелей. Я не против. Итак. Буйников отложил кипу документов в сторону. Значит, вы, Владимир Аркадьевич, утверждаете, что Локи готовит восстание против людей? Готовил. «Есть очень большая вероятность, что он канул в лету», — кивнул я, вертя в руках бумажный стаканчик с зеленым чаем. «Он грозился свергнуть имеющийся порядок и считал меня своим главным врагом». «Про порядок понятно. Но почему именно вас он считал своим врагом?» — удивился майор. «Его дочь служит мне», — объяснил я. «А для скандинавского башка это неприемлемо. Видимо, дочь должна обязательно идти по стопам отца, какими бы ужасными они ни были». «Дочь Локи?» Сергей прищурил взгляд. «И кто же из ваших духов является дочерью Локи?» «Вас это не касается», — заявил я. «Вот еще. Не хватало, чтобы за Рудольф началась слежка». «Локи — международный преступник, нарушивший столько статей, что ему, если он, конечно, выжил, теперь только одна дорога, и вы не имеете права...» «Простите, что?» — перебил оперативника я. «О каких правах идет речь? И ответьте, с чего меня должны касаться преступления Локи?» Хотите его арестовать, обращайтесь к королю Норвегии, а ко мне не лезьте. Ваш он непозволителен в данной ситуации. А, непозволителен, заулилюкал я. Давайте служим два и два. Вы пригласили меня к себе на разговор. Разговор. Про допрос речи не было, а если бы вы откровенно сказали мне, что будете допрашивать, я позволил бы себе отвесить вам смачный пинок, чтобы вы летели туда, откуда пришли. Да как вы смеете? Смею, и еще как. Скажите, майор. «Вы цените свою должность? Вам нравится работать в охранке?» «Это еще здесь при чем?» — нахмурился Буйников. «При всем. На меня напали посреди Ростова, майор». Я поднялся и подошел вплотную к Сергею. «Моя жизнь висела на волоске. И вместо того, чтобы извиниться за свое разгильдяйство, вы посмели забрать дворянина в участок. Несовершеннолетнего, я прошу заметить». Буйников явно не ожидал такого мощного сопротивления. Наверняка думал, что поймал обычного зазнавшегося малолетку, из которого можно запросто вытянуть информацию. «Что, слова окончились?» — продолжал давить я. Майор напряженно молчал. Видимо, пытался придумать, чем крыть, да только вот козырей маловато. «Представьте, что будет с вашей карьерой, как только я сделаю всего один звонок своему отцу», — заключил я. «Вы не единственный, кого я должен защищать». «И вы участвовали в потасовке, а еще сами заявили, что один из ваших духов связан с Локи родственными узами», — строго ответил майор. «Что, думаете, мне можно закрыть на это глаза?» «О какой защите идет речь, майор? Ведь это я совершенно бескорыстно облегчил вам жизнь. Я отряхнул пыль с кожаной куртки Бойникова. И это именно я защитил местных жителей и полицейских от случайной гибели». «Это не дает вам права уходить от ответственности». «Я дворянин». «Я сам выбираю свою зону ответственности, но не уходите от разговора. О какой защите шла речь? Что вы сделали для того, чтобы спасти людей от террориста? Ни-че-во. На этом предлагаю закончить разговор». «Вы сейчас не в Москве, а в моем городе», — возразил майор. «В том-то и дело. В центре вашего города было совершено нападение. Вы позволили банде духов напасть на меня» и именно из-за вашей халатности чуть не убили младшего сына дома Демидовых. Так что вы мне на это ответите, господин майор?» С улыбкой поинтересовался я. «Вы понимаете, как работает охранка?» «А вы понимаете, как работает звонок Аркадию Демидову?» «Кажется, нет. А еще вы не понимаете, кто перед вами сидит. Вы ж хороший парень, майор». Я подошел к зеркальному окушку и помахал своему отражению. «Люди спасены». Зло, скорее всего, побеждено. Чего вы еще хотите? Убедиться, что рецидива не будет. Хочу обезопасить свой город. Да, господин Галыгин трижды ударил Локи рассеивающей молнией, но мы ничего не знаем о природе этого духа. Он вполне мог выжить и скрыться. Хоть в чем-то с вами соглашусь. Поэтому мне нужно знать все, чтобы не допустить повторения этого происшествия. В этом я вам не помощник, ибо уже рассказал все, что знаю. И напомню что мне очень не нравится ваш подход. У вас нечем крыть, майор, и вы прекрасно это понимаете». «Хорошо. Допустим, я закрою глаза на все, что было, но найденного духа вы отдадите охранке». «Нет», — пожав плечами, ответил я. «Зачем он вам? Что вы будете с ним делать?» — спросил Сергей. «Как я уже сказал, мы не на допросе, поэтому отвечу просто. Вас это никак не касается, майор». «Вы не помогаете следствию». «Вы не в том положении, чтобы диктовать мне условия, майор». Отпив из стаканчика, ответил я и отошел к окну. «Вы уже и без того превысили свои полномочия, так с чего бы мне вам помогать? Или вы со всеми разговариваете таким образом? Вот, к примеру, чем вам дочка Локи не угодила?» «Плохая наследственность есть далеко не только у людей. Локи наверняка вложил в голову своего чада очень много интересного. А потом вспоминаем, кто же скрывается под маской Владимира Демидова». Майор начинал злиться. «Я прекрасно знаю, кто такой снежный ратель». И я с наглой усмешкой посмотрел на Бойникова. «Что еще расскажете? Может быть, террористом меня обзовете? Вы своим омерзительным поведением лишь усугубляете ситуацию». «Ах да, совсем забыл». Я сел напротив майора и строго произнес. «Скажи на милость, зачем твои люди ходят к Галыгину?» «Это конфиденциальная информация». «Старик теперь под моей защитой. Не хочешь проблем, придется рассказать». «Шантажируете». «Все верно. Итак, для чего вам нужен Галыгин?» «Дело в том, что Дмитрий Никифорович получил тело своего погибшего внучатого племянника, но сделал это тайно, а затем также тайно похоронил его на местном кладбище дворян. Ни церемонии прощения, ни гостей. Просто приехал, поплакал и закопал. Все. Но проблема в том, что его внучатый племянник...» Майор тяжко вздохнул. Принадлежит его императорскому величеству. Погоди, то есть как это, удивился я. Это что еще за новости дня? Внучатый племянник Дмитрия Никифоровича, приемный. Ходил слух, что его вытащили из черной лаборатории, и ребенка отдали под ответственность Клима Галыгина. Но Клим погиб. А затем и Анна, жена Клима, тоже погибла. Ребенка выкрали. Расследование зашло в тупик. Одним словом, глухарь. А потом выясняется, что ребенка тайком перевезли в польскую учебную лабораторию, где ставили жуткие эксперименты. А потом спустя несколько лет убили и отдали старику. Мы понятия не имели, что похороны состоялись. Как это всегда бывает, случайно узнали. С середины августа тянется эта тягомотина. А как узнали? Так охранник кладбища по пьяни своему другу рассказал. А друг тот живет в Скитино и знает Дмитрия Никифоровича лично. Поспорил с охранником, мол, не может такого быть, ибо Галыгин ничего не рассказывал. Спор захотели разрешить и обратились к участковому. Тот знать не знал, что на кладбище новое место появилось. А это Галыгин попросил, чтоб все тихо было. Говорят, даже взятку дал похоронному агентству. А потом все это дошло и до нас. Опросили Дмитрия Никифоровича, он сознался. Ну, показания есть, поехали на эксгумацию, а гроб пустой. Как будто там никого никогда и не лежало. Хотя нет, вру. Подушка немного помятая была. Как будто труп ворочался во сне. Доложили наверх, что тела нет, и началось. — Для чего вам тело? — Провести экспертизу и спросить с Бориса за преступление, — пояснил майор. — Да и разобраться надо, что вообще могло произойти. Не может же тело просто взять и пропасть, да? — Видимо, может. Я строго посмотрел на Сергея. Вам Митяй все рассказал? — Ну, по сути, да. все рассказал. «Новое что-то рассказывает?» «Нет, показания одни и те же». «Вот и отвалите от него». Я поднялся из-за стола. «Майор, давайте обойдемся без лишних проблем, ладно?» «Так это граф Шульский всем командует. Ему тело нужно, а не мне», — отмахнулся Сергей. «Шульский? А он местный?» «Да, живет на набережной. Поговорите с ним. Может, убедите прекратить допрашивать старика. Знаете, мне же и самому не в радости вытюкать. К тому же я вижу, как он страдает». «Ладно, я направился к выходу. За информацию благодарю, а за все остальное — осуждаю. Я просто выполняю свою работу». «Тебе есть куда расти?» «Чао!» — махнув рукой, я вышел из комнаты допросов. В коридоре меня уже поджидали все богини Анубис и Митяй. «Ну что?» — тут же спросил дедок. «Решим все вопросы сегодня, чтоб к тебе больше никто не приставал». «Правда?» — обрадовался он. «Было бы очень славно!» а то эти постоянные допросы меня успели подза... <как> Надоели, в общем. Но сперва мило побеседуем с нашим новым другом. Я взглянул на Анубиса, который продолжал удерживать тушканчика, нанизанным на клинок. Надеюсь, что ты очень любишь живое общение. Выбравшись из огромного сугроба, Локи ощупал свое тело и, убедившись, что все целое, с облегчением поднял руки вверх. Получилось. Хе -хе -хе. Чуть не сдох. Но так просто лучше сына с Гарда не сдастся. Рассеивающая молния старика практически разрушила тело скандинавского бока. Перегрузка была настолько большой, что заряженные частицы внутри Локи просто перестали взаимодействовать друг с другом, вызвав эффект рассеивания. Однако именно благодаря этому эффекту никто не смог почувствовать раскрывшийся потал в Сабспатиум. Если вспомнить, то от Локи осталась голова и туловище. Остальное лучше сын Асгарда отрастил из запасов личного тайника. Так сказать, взял у себя в долг. И теперь тело скандинавского бога сковывало адская боль. Рухнув на замерзшую дорогу, ослабленный, но не сломленный Локи пополз в сторону ближайшей пещеры. Нужно было срочно укрыться от надвигающейся метели и сожрать парочку мелких духов, чтобы хоть немного восполнить энергию. Однако спустя несколько минут Локи почувствовал мощное колебание энергии. «Это еще что?» тихо прошептал он и поднял взгляд. Темный силуэт медленно направлялся в сторону Локи. Неизвестный, жуткий, пугающий. Остановившись, скандинавский бог хотел откатиться в сторону, но руку больно обожгло. «Не торопись, Локи Лафейсон. Я пришел с миром», — прогремел до боли знакомый голос. «О, нет!» — с ужасом выдохнул главный бог севера и начал отползать назад. «Нет, нет, нет, этого не может быть!» «Не бойся, старый друг. Я не в обиде на тебя». «Нет, нет, нет, нет, это не ты. Тебя нет!» — прошептал Локи, пытаясь привести в порядок мысли, которые суетливо разбежались по всей голове. «Что? Уже не веришь своим глазам?» С улыбкой прогремела таинственная тень и протянула руку. «Вставай, Локи! Зачем? Наша последняя встреча закончилась очень неприятно!» «Все совершают ошибки, друг». Я не в обиде. А теперь вставай и помоги мне. Чего ты хочешь, д... друг?» Опасливо сглотнув, спросил Локи. «Пришло время». «Время для чего?» «Исправить старые ошибки, друг мой». Конец девятой книги. Текст читал Максим Полтавский.